Глава 9. Многоквартирный жилой комплекс «Гринвич-1» представлял собой недавно возведенное элитное высотное здание с видом на Гринвичский парк. Эрика припарковала машину и прошла по благоустроенной площади, вымощенной камнем бледно желтого цвета. В этой высотке с зеркальным фасадом насчитывалось 24 этажа. В его стеклах отражались сероватые очертания парка, как на пленке старого кино. На первом этаже окна были прозрачными, и там располагалась кофейня Starbucks, хотя внутри сидели всего несколько человек. Единственным намеком на то, что здесь разворачивалось расследование убийства, был черный фургон криминалистов, припаркованный у главного входа рядом с полицейской машиной. Для посторонних вход был закрыт, и Эрике пришлось нажать кнопку домофона. Поставив ладони так, чтобы не мешал свет, она наклонилась к стеклу, чтобы заглянуть внутрь, и увидела на другом конце вестибюля знакомое лицо. Это была Далия Бек, офицер полиции с места убийства Невила Ломаса. Девушка поспешила к двери и открыла ее перед Эрикой. На ней был элегантный синий брючный костюм и светло-голубые кроссовки Прада, а ее длинные темные волосы были заплетены в косу. «Здравствуйте, старший инспектор Фостер. Эрика? Что вы здесь делаете?» Не удержалась от вопроса Эрика. «Я на вызове, мэм». «На вызове? И не в форме? Меня только что повысили до детектива в штатском. Я очень рада присоединиться на этой неделе к вашей команде в убойном отделе на Лоишем Роу». Эрика уставилась на нее, пытаясь переварить эту новую информацию. «Сколько лет было далее?» Двенадцать. И теперь она стала детективом в штатском и должна была присоединиться к ее команде. Эрика сглотнула и взяла себя в руки. Она не хотела, чтобы эта маленькая леди поняла, что новость застигла Эрику врасплох. «Рада это слышать», — произнесла Эрика, стараясь звучать искренне. Далее просияла, а Эрика задалась вопросом. С этой ли женщиной она имела дело два месяца назад? Сегодняшняя далее показалась ей вежливой. Может быть, она мила с тобой только тогда, когда ты ей нужна? Вы были на месте преступления? Нет. Я буквально только что приехала и разговаривала с консьержем. Он говорит, что бригада криминалистов уже наверху, как и пара полицейских в форме. Они ответили на звонок в службу 999. Погибший футболист Джейми Тик. Далее провела их по мраморному полу, к большой стойке регистрации, за которой стоял худощавый мужчина с рядеющими волосами и подтягивал брюки. Он поджал губы и вопросительно посмотрел на Эрику, которая представилась и показала свое удостоверение. «Я Норберт Поуп, консьерж. Вам известна личность погибшего молодого человека?» «Мы полагаем, это Джейми Тик», — ответила Эрика. Норберт печально покачал головой. Он был хорошим защитником, одним из наших лучших. Я болельщик Челси. Всегда им был. Джейми переехал в пентхаус всего пару недель назад. Норберт тщательно подбирал слова, у него имелся ярко выраженный кентский акцент, и выглядел он неуместно за огромной мраморной стойкой. «Тело было официально опознано?» — спросила Эрика. Мужчина перевел прищуренный взгляд с на далю. «Его мать нашла жертву и говорит, что это он. Думаю, собственная мать-то должна знать. Она безутешна, как и следовало ожидать. Один из ваших полицейских сейчас с ней в кабинете коменданта здания. Мы можем подняться в пентхаус?» Он кивнул и протянул Эрике белую карточку-ключ. «Вот!» Приложите эту карту к сканеру в лифте и нажмите «П». Так, «П» означает пентхаус. Спасибо. Он задумчиво кивнул и сел. Что мне говорить, если появятся журналисты? Ничего, и никого не впускайте, — велела Эрика. Они направились к ряду из четырех лифтов, первый из которых был открыт. Я подписана на Джейми и Тига в соцсетях сказала далее, когда они оказались внутри, и двери закрылись. Эрика нажала на кнопку с буквой П. У него 4 миллиона подписчиков. Эрика почувствовала легкую тошноту, когда лифт начал быстрый подъем на 24 этаж. Далее держала в руках телефон, который казался слишком большим, чтобы поместиться в тесных карманах ее брюк. Она провела пальцем по экрану, а затем показала Эрике профиль Джейми Тига. На самой верхней фотографии он был одет в белые трусы во время модельной съемки на экзотическом пляже. На следующей на нем была бейсболка, он навещал каких-то обездоленных детей в городской школе, а на третьей стоял в костюме в центре поля пустого спортивного стадиона. «Это здание, по-видимому, самое охраняемое в Лондоне, наравне с осколком», — продолжала болтать далее. Осколок? The Shard, самый высокий небоскреб в Лондоне, по форме напоминающий огромный осколок стекла или льда. 95-этажный небоскреб, 72 этажа, жилые. Высится прямо над Темзой, рядом с лондонским мостом. Куча арабов и технических специалистов вложили деньги в местную недвижимость. Эрика вспомнила Норберта за стойкой регистрации который выглядел так словно в любую минуту мог откинуться и сделала мысленную пометку спросить о мерах безопасности. В двери лифта распахнулись в большой стеклянный атриум, откуда открывался вид на Гринвичскую обсерваторию, дворец и очертания Кеннери ворф на другой стороне парка. Кеннери Ворф. Деловой квартал в восточной части Лондона. Эрика никогда не видела панораму столицы с этой стороны. Голые деревья, пасмурная погода и тонированные стекла придавали пейзажу за окном странный оттенок, как будто они смотрели видеозапись на огромном экране. Слева Атриум вел в небольшой вестибюль, который был огорожен полицейской лентой. Вся картина казалась пугающе спокойной и оторванной от реального мира. Чуть дальше... Перед открытой входной дверью на ковре, покрытым белым чехлом, стоял на коленях один из криминалистов и брал образцы отпечатков с дверного косяка. «Доброе утро, мэм!» — поздоровался полицейский, когда Эрика показала свое удостоверение. Она терпеть не могла, когда к ней обращались мэм, но давно усвоила, что ее протесты остаются неуслышанными, поэтому проигнорировала приветствие офицера. Далее достала из кармана брюк свое удостоверение и подняла его. Полицейский кивнул, сканируя ее взглядом, словно штрих-код. «Как продвигается сбор материалов для криминалистической экспертизы?» — спросила Эрика. «Патолога Анатома Айзек Стронг велел мне вас пропустить». Он приподнял полицейскую ленту, и они нырнули под нее.